Событие пятое. Когда я ношу шелковый шарф, я никогда так определенно не чувствую себя женщиной. Красивой женщиной. Одри Хёрдберг Шелк. Шелк – замечательный товар. Он легкий, он дорогой и он всегда идет на ура. Желающих щеголять в шелках гораздо больше в Европах, да и в России, чем его производят в Китае, Индии и Иране. Все русские цари шли на всевозможные ухищрения, чтобы часть хотя бы этого шелка, идущего в Европу из Индии и в основном из Ирана, перенаправить через территорию России и тем самым поучаствовать в дележке денег. Успехи были так себе. Иранские и хивинские купцы гораздо охотнее шли в Турцию. Там и маршрут, короче, и там Средиземное море, а значит и полно европейских товаров. Надо же что-то купцам вести назад в свои страны, не пустыми же возвращаться. Опять же, на Волге было полно казаков и прочих разиных, которые купцов грабили. Попытались цари работать через армян. Решение было абсолютно правильным. Есть такой пригород из Фахана, Новая Джульфа, армянский пригород. Переселенные Шахом Аббасом Первым с родины, армяне находились под его покровительством и в 17 веке прибрали к рукам шелковую торговлю не только в Закавказье, но и во всем Иране. Шли-то правильным путем, но ни настойчивости, ни антикризисных менеджеров хороших, ни даже фантазии, чтобы придумать для армянских купцов завлекаловки, не было у царей русских. А потому направить вывоз всего персидского шелка исключительно через Россию не получилось. Армяне направляли в Москву, Максимум тысячу пудов в год, в то время как основная масса шла через Персидский залив или старыми караванными путями через Турцию. За год в Европу персидского шелка завозили примерно 8 тысяч тюков. А в тюке у нас, ну да, у них 6 пудов, то есть в 48 тысяч пудов. 2 пишем, 3 на ум пошло. 2% шелка шло через Россию. Оставшиеся 98% шли караванными путями в Турецкий Алеппо и Измир, Смирну, а англичане и голландцы занимали в персидском экспорте господствующее положение. Вывод – наживались на шелке в основном англичане, а потому что не сидели на попе ровно. А что же царь-реформатор, он тоже хотел, не забыл об армянской торговле Петр Первый. По указу Сената 2 марта 1711 года льготные условия распространялись не только на членов джульфинской компании, но и на прочих армянских купцов. Хотел Петр персидский торг умножить и армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно добыть тем, подать охоту для их большого приезда. Желания наши часто разбиваются о суровую действительность. Армянские купцы, привечаемые Петром, Привезли в Россию в 1712 году 2600 пудов шелка. Крупная партия, если с тысячей пудов сравнивать, но, как и прежде, продолжали отправлять его и в Турцию. Выход к Средиземноморским портам позволял дешево покупать западноевропейские товары, что было трудно сделать в России, где тем же Петром были запрещены прямые контакты между европейскими и восточными купцами на территории России. К тому же дорога до Балтики была не близкой, а отечественные подьячие умели вымогать деньги не хуже своих восточных коллег, на что купцы часто жаловались. В том числе и государю. Ну, выпарют кого после, али в Сибирь закатают. Взятки меньше не становятся. А с нашими купцами еще хуже обходились в Персии. Редко кто получал прибыль, многие сгинули там навсегда. И поборы наших взяточников-подьячих не шли ни в какое сравнение с поборами иранских чиновников. Петр задумался тогда о прямом пути в Индию. Есть Астрахань и есть Каспийское море. А там уже, если картам верить, и до Индии чуть. О картах стоит особо упомянуть. Прибыл к Петру товарищ один и преподнес ему старинную карту, на которой была указана река Амударья, что впадала в Каспийское море. И если этой карте верить, то по Амударьетой можно на корабликах небольших приплыть прямо в Индию. Имелась небольшая загвоздка. Злые дядьки реку ту развернули и направили в Аральское море. Плотину построили. Это ни в какие ворота. А тут еще вспомнил государь, что послыхи винских ханов в 1700 и 1703 годах, Просили о принятии хивинцев в подданство, на что царь тогда изъявил согласие. А именно хивинцы по этой карте и устроили за пруду, развернув Амударью. Петр совсем уж дураком не был. Наивным это да, но не дураком. Он понимал, что подобные просьбы, как правило, на деле означали лишь расчеты на покровительство в спорах с соседями и предоставление привилегий собственным купчинам. Но теперь Петр заимел секретную карту и вспомнил о том обращении хивинских послов. А позвать сюда Ляпкина-Тяпкина.